223. Любавическое движение. Любавическое движение, хасидское движение, основанное в России в конце 18 века. Сегодня его штаб-квартира находится в районе Кронхайтс, Бруклин, город Нью-Йорк. С 1950 года его вождь Раби Менахем Мендл Шнейерсон, седьмой лидер с момента его возникновения. В то время как большинство других хасидских групп сегодня довольно замкнуты, Деятельность Любавического Ребе обращена главным образом вовне. В частности, он употребляет все свое влияние, чтобы добиться соблюдения традиционных ритуалов всеми евреями. Наступательная тактика последователей Любавического Реба отличает их от прочих религиозных евреев. Движение часто посылают автофургоны, митсвабули в еврейские кварталы. Его представители останавливают на улицах прохожих, спрашивая, вы еврей? Если человек отвечает утвердительно, у него интересуются. А сегодня вы уже возлагали филин. Если следует отрицательный ответ прохожего, приглашают в фургон, где другой хасид повязывает на его руку и на его голову и руку филин, учит его соответствующим благословением. Останавливают и женщин, спрашивая, зажигали ли они огль субботние свечи в пятницу вечером. Если нет, им предлагают пару подсвечников, свечников, рекомендуя никогда не забывать зажигать огни суббот. Последователи Любавичского реба Каждую пятницу печатают объявления на первой полосе Нью-Йорк Таймс. «Еврейские женщины и девушки, не забудьте зажечь субботние огни за 18 минут до захода солнца». Объявление указывает и точное время, в которое должны быть в этот вечер зажжены свечи. Напоминает номер телефона, по которому можно получить более подробную информацию. Иногда кажется, что Любавич из Киребе командует самой большой еврейской армией за пределами Израиля. Его последователи считаются его своим главнокомандующим его распоряжении неукоснительными приказами. По данной хасидской традиции, они составляют свой дом, чтобы отправиться в те города, которые указал Ребе, создавая или укрепляя там форпосты Любавичского движения. Представители Любавичского движения действуют не в одной сотне городов США и во всем мире. Уверяют, что один из выдающихся израильских ортодоксов Рабе Иосиф Кагенман признался, «Я встречал две неизменные вещи в каждом городе, где когда-либо побывал. Это кока-кола и любавические хасиды. Прибыв в новый город, любавические хасиды сразу же начинают собирать средства на создание бейт-хаббата, дома хабада Хаббат – другое название любавических хасидов. Хабад расшифровывается как хохма – мудрость, бина – понимание, даат – разум создают Бейт Хаббат, который служит и синагогой, и центром деятельности движения. Собрать средства не так просто. В Лос-Анджелесе любавческие хасиды ежегодно проводят многочасовый телевизионный марафон в поддержку компании по сбору средств, приносящий по несколько миллионов долларов. В этом любавческих хасидов отличает умение привлекать самых необычных помощников, например, популярных актеров. Молитвы в домах Хаббата и синагогах хабада отличаются от других ортодоксальных синагог, особым пристрастием к пению и радостным молитвенным словословием. Особое внимание любавческие хаседы уделяют кашруту. Они постоянно помогают людям готовить кошерную пищу, включая починку кухонных плит, возмещение расходов на покупку наборов кошерной посуды евреям для всех общин. Интересы любавческих хаседов не ограничены только соблюдением ритуалов. Многие дома Хабада организуют оздоровительные реабилитационные программы для наркоманов, немалобогатых спонсоров, тени те нерелигиозные евреи, чьи дети избавились от наркотических привычек благодаря любовическим хасидам. В этих наркологических центрах учатся лечатся и неевреи. Они же организовали недавно лечение нескольких групп детей из Чернобыля. Благодаря этой деятельности даже среди ассимилировавшихся евреев, любовические хасиды стали единственной ортодоксальной группой, которая вызывает большие симпатии со стороны всех евреев США. Большинство средств, собираемых этим движением, жертвуются неортодоксальными течениями. Один нерелигиозный еврей сказал мне как-то, их преданность своему делу, активность и сердечность заставляет меня думать, что это единственная из еврейских организаций, которая наверняка будет действовать и в 21 веке. Тем не менее, последние годы это движение вызывает значительные упреки со стороны других еврейских групп. Реформистский раввин Артур Лелелвелд обвинил любавических азиасидов В состоянии культа, который отрывает детей от родителей, большинство неортодоксальных евреев отвергли выпады Лели Велда как экстремистские и несправедливые. Зато любавические хасиды попали под огон критики в конце 80-х годов из-за попыток своего ребе добиться изменения израильского закона в вопросе, кто является евреем. Любавические раввины хотели, чтобы Израиль считал евреями только тех, кто рожден от матери еврейки или обращен в иудаизм ортодоксальным раввинам. Непризнание любавическими хасидами обращений, совершенных реформистами и консерваторами, возмутило не только их раввинов, но и всех представителей этих течений иудаизма. Удивительнее то, что любавические хасиды сталкиваются с оппозицией и внутри ортодоксии, обвиняющей их в том, что они считают своего нынешнего рэбе Машиахом. Это обвинение легло в основу фанатичной ненависти к любавическим хасидам со стороны Элеезера Шаха, одного из видных израильских альтердегвы ультраортодоксальных раввинов. Любавические хасиды сталкиваются и с ожесточенной критикой со стороны другой хасидской группы, сатмарских хасидов, вызванной в числе прочего и отношением к Израилю. Сатмарские хасиды уже долгое время выступают с резко антисионистских позиций, тогда как любавические хасиды позитивно относятся к еврейскому государству. Однако, несмотря на оппозицию, Любавические хасиды продолжают сохранять активные позиции в еврейских общинах США, Израиля и всего мира.